Глава двадцать вторая «Дай мне пять попыток», — жестом показав жандармам, что мне нужно немного времени на разговор с сестрой, произнёс я. И три наводящих вопроса. «Хорошо», — включаясь в игру, азартно ответила Настя. «Спрашивай. Это высший аристократ?» «Ну, разумеется, яр», — немедленно ответила Анастасия. «Кто ещё может устроить настолько масштабный приём, чтобы пригласить на него половину знати со всей страны?» «Он не из Москвы», — утвердительно произнёс я. «Как угадал?» — поинтересовалась княжна. «Все, кто постоянно живёт в столице, имеют план приёмов, и спонтанно там ничего не происходит. Но и влияние этого человека должно быть очень большим, чтобы столько важных людей поменяли свои планы на выходные всего за пару дней до срока». «Это третий наводящий вопрос», — уточнила Настя. «Это мои рассуждения», — улыбнулся я, хотя настроение стремительно падало. Факты ложились один на другой, формируя неприглядную картину реальности. Жандармы деликатно отошли к своей машине и принялись рассматривать мой вездеход. «Думаю, нам не стоит ехать на этот приём, Настя. «Мы не имеем права его пропустить, Ярослав», — напористо произнесла княжна. И на это есть масса причин. Во-первых, уже известно, что это мероприятие устроено ради чествования героев, защиты рубежей Российской империи. Во-вторых, род Разумовских впервые за долгое время официально приглашен на крупный прием в столице. Наши успехи в Твери никого не интересуют, брат, и ты сам это прекрасно понимаешь. Если мы хотим двигаться дальше, то нужно заявить о себе в Москве. Ну и в-третьих, это тот самый случай, когда мы можем окончательно и бесповоротно снять со своего рода все подозрения в предательстве короны, потому что все увидят Разумовских рядом с сильнейшими аристократами страны. Меня не интересует чьё-то мнение, Настя. Разумовские никогда и никого не предавали. Я это знаю. Этого достаточно, чтобы двигаться дальше. Приём у светлейшего князя Муравьёва может очень плохо закончиться. «Как ты угадал, что это Муравьёв устраивает приём?» озадаченно спросила у меня сестра. Он не живёт в Москве постоянно, равен по статусу пожарскому и сам участвовал в Организации обороны Хабаровской аномальной зоны. Насколько мне известно, там был достаточно сильный прорыв, но его сумели быстро локализовать. «А почему ты думаешь, что нам не нужно туда ехать?» «Не знаю», — угрюмо ответил я. «Говорить сестре о том, что я подозреваю одного из самых влиятельных аристократов страны в предательстве императора, точно не стоило». Учитывая, что все разговоры по телефону слушали десятки посторонних ушей, куда и как быстро долетит эта информация, предположить было очень сложно. Просто предчувствие. «А может, я просто не хочу выбираться из дома, и тут дел по горло?» «А может, ты просто не хочешь встречаться со своими ровесниками из столицы, Яр?» — фыркнула Анастасия. «На данный момент там все говорят о Разумовских. Многие считают, что тебе крупно повезло». И только благодаря гибели рода Хоруговых, которые приняли на себя основной удар, нам удалось выжить». «Это прекрасно, Анастасия Константиновна», — ответил я. «Стоит ли кого-то разубеждать в подобных вещах?» «Получается, у тебя нет серьёзных причин отказываться?» — немного помолчав, произнесла сестра. «Я только что разговаривала с сын Гайоскольдовной. Они с мужем тоже поедут. И вообще, на мероприятие даже Костров обещал явиться». Будут все владельцы первого круга. Это повод заявить о том, что мы по праву владеем своей землей. Ну Но и новые знакомства, опять же. Мы поговорим об этом вечером, ответил я. Тогда я пока прокачусь до двери и прогуляюсь по магазинам, решила оставить последнее слово за собой княжна. А еще Настя ясно дала понять, что будет настаивать на посещении приема до последнего, до вечера. Ситуация действительно получалась не очень приятная. По факту, у меня действительно не было серьёзных причин для отказа. Более того, если я настаиваю на своём, то это может превратиться в оскорбление не только организатору приёма, но и всем владельцам, которые откликнулись на его приглашение. Получится, что Разумовские ставят себя выше всех остальных. Это вызовет недовольство и подозрения. Кто-то неизбежно окажется оскорблённым и захочет восстановить справедливость. Это будет, если я не приду. А если приду? То рискую встретиться с непредвиденными проблемами, которые просто не могу просчитать. И самоуверенные наследники всевозможных дворянских родов были далеко не самыми важными из них. Но так ли всё плохо, как мне казалось? На данный момент у меня имелся в распоряжении ряд разрозненных подозрений, которые довольно сложно было связать между собой. Светлейший князь Муравьёв обладал похожим на мои трофейные машины автомобилем и построил вокруг своей резиденции сильнейшую защиту от ментала из всех возможных. Всё остальное было исключительно моими предположениями. В самом худшем случае, если я на 100% прав по поводу светлейшего князя, Он устроит нападение на меня до или после приёма. На самом мероприятии мне точно ничего не угрожало, потому что там будет слишком много людей. Никакое влияние тебя не спасёт, если на празднике при огромном количестве свидетелей погибнут важные гости. «Плохие новости, ваша светлость!» Когда я вернулся к жандармам, спросил Аксаханов, а Колосов деликатно втянул свой дар поглубже в источник. «Смутные», — ответил я и задумчиво посмотрел на главу Тверского подразделения жандармерии. «Скажите, Артур Ибрагимович, может ли кто-то обвинить высшего аристократа в предательстве Отечества, чисто гипотетически?» «Ох», — пристально глядя на меня, покачал головой Артур. «Как же мне не нравятся ваши гипотетические вопросы, ваша светлость! Высшая аристократия — это особые люди». Они имеют большое значение не только для страны, но и лично для императора. По каждому такому вопросу проходит тотальная проверка еще до того, как дать ход началу расследования. А потом дело передается секретарю императора. Если улик достаточно, или обвинителем выступает другой представитель высшей аристократии, то материалы передают личному слуге правителя. Но конечное решение всегда принимает сам император. «Понятно», — прикинув всю сложность этого процесса, вздохнул я. Проще было просто убить подозреваемого, чем добиться официального приговора. «Простите, что заставил ждать, господа. Вернёмся к теме нашего разговора. Насколько я понимаю, вы приехали с какой-то конкретной целью?» «Несмотря на то, что нам не удалось найти достаточное количество улик, мы считаем, что вам угрожает опасность, Ярослав Константинович» и мы готовы предоставить все имеющиеся у нас ресурсы, чтобы обеспечить вашу безопасность до церемонии возвращения вашего рода в книгу. А после? — Если придётся, то и после, — ответил Аксаханов. — Насчёт этого приказа у нас не было, — тут же вставил Колосов. Похоже, эти двое по-разному видели путь к выполнению своего задания. — Но я имею достаточно полномочий, чтобы решить этот вопрос самостоятельно, — хмуро произнёс Артур силами Тверского подразделения. Мы понимаем, что вы полностью владеете ситуацией на территории своего владения, но за его пределами ситуацию прогнозировать очень сложно. В принципе, мы с Юрием, если это допустимо, готовы остаться у вас в гостях на необходимое количество времени. Остаться дома до дня церемонии было бы идеальным решением в сложившейся обстановке. «Идеальным, но не невозможным», — хмыкнул я. Боюсь, у меня слишком много дел, и сидеть на месте не получится. К тому же семью Разумовских пригласили на торжественный приём к светлейшему князю Муравьёву. «Понимаю ваша светлость», — как-то разом скис Аксаханов. «Подобные приглашения чревато игнорировать. Но мы можем обеспечить достойное сопровождение, чтобы вы добрались до места без лишних проблем. И на приёме тоже?» «К сожалению, на приём охрану не пускают». — ответил Колосов. — Приглашенные аристократы слишком щепетильно относятся к присутствию посторонних. На приемах светлейшего князя Муравьева даже репортеров не бывает. Его светлость вообще не очень терпимо относится к представителям простого народа. Но допускается присутствие личного слуги или помощника, доверенного мага или главы родовой дружины. — Я бы рекомендовал вам взять всех сразу но, возможно, присутствие только кого-то одного рядом с каждым представителем рода». «Благодарю», — кивнул я менталисту. «Не знал, что его светлость так ревностно соблюдает древние обычаи». «Так, и мы можем остаться?» Поняв, что я так и не ответил на их предложение, прямо спросил Аксаханов. «Да», — немного подумав, ответил я. «Что-то секретное я обсуждать не планировал, а наличие рядом пары представителей власти — могло сильно облегчить решение некоторых вопросов. Но защитить это меня не могло. По крайней мере, самим жандармам их статус никак не помог при недавнем нападении. Но только вы двое. И вы обязаны будете дать клятву, что будете заниматься исключительно моей охраной, а не сбором информации на моей территории. «Разумеется, ваша светлость!» — охотно кивнул Аксаханов. Ему явно стало легче после моего согласия. Тогда мы сейчас съездим в Тверь и потом готовы приступить к выполнению взятых на себя обязательств. «Тогда можем встретиться в Твери», — ответил я и, попрощавшись с жандармами, набрал номер Насти. «Ты ещё не уехала?» «Ещё нет», — ответила сестра. «Антип вернулся?» — поинтересовался я и в то же мгновение понял, что не ощущаю оборотня в пределах своего владения. «Не видела?» с небольшой задержкой произнесла Настя. — Позвать? — Не надо. — Подожди меня. Решил с тобой поехать. Заодно обсудим ряд деталей по поводу будущего приёма. Есть у меня для тебя информация для размышления. — Так мы едем на приём? — Водушевлённо спросила княжна. — Возможно. Но это не точно. — Значит, я не зря наводила справки по светлейшему князю Муравьёву, — неожиданно сообщила сестра. — Знаешь, «Там оказалось много интересного». «Не по телефону», — ответил я и жестом приказал еже заводить вездеход. «Скоро буду». Дом юриста Битюжина, Тверь. Граф Александр Викторович Калинин в очередной раз поражался дому, без сомнения, лучшего юриста Твери, а, возможно, и всей империи. Не зря артефактный дом Воронцовых, имея практически неограниченные ресурсы и влияния, пользовался услугами именно господина Битюжина. При этом граф достоверно знал, какие условия и деньги предлагал светлейший князь Воронцов просто за то, чтобы Битюжин переехал в Москву. Не говоря уже о тех многочисленных предложениях эксклюзивного сотрудничества с домом в целом и родом Воронцовых в частности. Ещё бы графу не знать об этом, ведь большую часть предложений передавал именно он. Однако все предложения неизменно натыкались на равнодушие, за которым следовал отказ. Казалось бы, юрист не любил деньги, но это было не так. Помощь битюжина мог себе позволить далеко не любой аристократический род. При этом очередь на его услуги была неизменно бесконечной. Князь Воронцов шутил, что юрист просто мог бы брать деньги в одной из сторон спора за то, чтобы не представлять интересы конкурентов, и ничего при этом не делать. Но, зная битюжина достаточно близко, граф точно знал, что такого не случится. Щепетильность и скрупулёзность юриста превосходила разве что его трудолюбие. Казалось, что он работает круглосуточно и никогда не спит. По крайней мере, на любой звонок Калинина в любое время суток юрист отвечал с задержкой в максимум 10 секунд. При этом он был всегда в тонусе и отвечал на любой заданный вопрос. Отвечал чётко и верно. Ведь Южин зарабатывал не просто много. Он зарабатывал неприлично много. Это граф тоже знал достоверно, ведь оплата услуг юриста артефактным домом шла именно через его филиал. При этом его дом... Он был убог. Вот правильный эпитет для этого строения. Человек, который при желании смог бы прокредитовать маленькое государство, жил в каком-то сарае. Ни слуг, ни помощников у юриста тоже не было. Как он мог всё делать и везде успевать? Это оставалось загадкой не только для графа. Тем более, что, несмотря на убогий внешний и внутренний вид, внутри царил идеальный порядок. Разве что было пыльно, но при таком количестве книг и документов без уборщицы это было объяснимо. Прямо сейчас граф Калинин сидел в потёртом кожаном кресле в кабинете хозяина дома, ожидая, когда тот уделит ему время. Это, кстати, тоже было странно. Более того, такое случилось в первый раз. Калинин заранее договорился с битюжином о встрече. Прекрасно зная о любви юриста к пунктуальности, он прибыл точно к назначенному времени. До этого случая они сразу же по приезду графа приступали к делам, ведь у юриста была распланирована каждая минута. Но не в этот раз. Уже больше получаса граф ожидал в кабинете после той странной встречи, которую ему выказал юрист. Когда Битюжин открыл входную дверь, по его лицу было видно, что он раздумывает, пускать ли гостя вообще. А его и так обычно недружелюбный вид выражал крайнюю степень раздражения и нетерпения. Тем не менее... Юрист быстро взял себя в руки, извинился за форс-мажор и попросил подождать его в кабинете. Форс-мажор. Ещё одно удивительное открытие. Слово, которое вообще отсутствовало в лексиконе юриста до сегодняшнего дня. Граф вздохнул. Три утренние чашки кофе просились на выход. Калинин знал, где в доме располагается гостевая уборная, ведь много раз здесь приходилось находиться часами, прорабатывая очередной спорный юридический момент. При том, что хозяин дома очень любил крепкий чай в больших количествах, которым он подчевал и гостей. Кстати, ещё одна странность. На этот раз чай предложен не был. Граф встал с кресла и прошёл по узкому коридору к санузлу. Уже включив свет и взявшись за ручку, он понял, что ему дискомфортно. Он ощущал давление ауры. Да тщательно скрываемой и сдерживаемой, но невероятно сильной. Он знал эту ауру и эту мощь. Неужели в гостях у Битюжина сейчас находился сам светлейший князь Пожарский? Удивительное дело. Род Пожарских не имел дел с битюжиным полагаясь на свой столичный штат высококлассных юристов. А ещё были слышны голоса из-за слегка приоткрытой двери, и голос незнакомца, с которым встречался Битюжин, был явно не голосом Пожарского. «Ты же понимаешь, Гриша, что всё резко поменялось!» «Конечно понимаю! Я всё понял!» — испуганно ответил Битюжин. И в раз говоривший замолкли. Ошеломлённый, задачный граф быстро проскользнул в санузел, заперев за собой дверь. Он услышал стук двери и щелчок собачки замка, когда кто-то из собеседников закрыл дверь в комнату полностью. Глянув на себя в зеркало, граф увидел, как покраснело у него лицо. Судя по всему, он только что услышал то, что не было предназначено для чужих ушей. Но это невероятно! Гриша, кто так вообще может обращаться к бить ужину? Сделав свои дела, граф тщательно и долго мыл руки, надеясь, что за это время незнакомец уйдёт. На этого не случилось. Калинин вернулся в кресло и прождал ещё минут пятнадцать, после чего послышался звук открывающейся двери и звуки шагов двух людей. Граф поднял глаза и увидел, как мимо, чрезвычайно торопливо для себя обычного, сначала прошёл битюжин, недобро зыркнув на графа, а следом за ним прошёл молодой мужчина, лет тридцати, с совершенно заурядной внешностью, одетый просто и без вкуса. Но его аура... Граф не ошибся. Это был явно архимаг огня. Неизвестный ему архимаг огня. Незнакомец коротко мазнул взглядом по лицу графа. На его лице не дрогнул ни один мускул, и он просто проследовал дальше за битюжином на выход. Тут же в кабинет вернулся юрист, и Калинин невольно напрягся, чувствуя неудобство перед хозяином за своё невольное любопытство. Однако сейчас перед ним был обычный битюжин, деловой и сосредоточенный. «Простите, Григорий Антонович, видимо, я прибыл не вовремя», — зачем-то сказал граф и тут же мысленно выругался. Все происходящее слегка выбило его из колеи. «Да что вы, Александр Викторович! Это мне впору извиняться, что заставил вас ждать. Итак, чаю?» «Спасибо, но сегодня обойдусь», — слегка улыбнулся граф. Но, ну, как знаете». Ведь ужин ловко сел за свой большой стол и достал несколько папок, аккуратно пронумерованных и подписанных. «Вот здесь всё, что я обещал сделать. Проверять будете?» «Нет. Уверен, что всё, как всегда, чётко». Граф улыбнулся чуть шире. Но, «Ну, как знаете!» — слегка пожал плечами юрист. И снова стало заметно, что мыслями он не совсем здесь. «Оплата будет, как всегда, в течение трёх суток. А сейчас я бы хотел вас попросить ещё об одном одолжении». Калинин забрал папки у юриста и убрал их в портфель. Достав оттуда новые документы, граф выложил их на стол. Привычно сжато и конкретно, он начал описывать ситуацию определяя юриста новый фронт работ вот только ведьюжин с каждым его словом все больше и больше уходил в себя находясь в какой то прострации извините григорий антонович за вопрос но у вас все в порядке а что юрист после этого вопроса как будто вырвался из своих мыслей да да ваше свидетельство продолжайте хотя юрист встал из за стола и прошёлся по кабинету туда-сюда, сложив за спиной руки. Калинин молчал, но он знал эту особенность хозяина дома. Это значило, что Ирис принимает какое-то решение, очень важное решение. Такие решения в прошлом экономили, либо же зарабатывали артефактному дому миллионы. Ведь на третьем круге остановился и резко оглянулся, прямо взглянув графу в глаза. Его слова ошарашили Калинина. А знаете, ваше сетельство, я вам больше не смогу помочь. Похоже, я завершил свою частную практику, и теперь у меня новая работа. Все необходимые бумаги, закрывающие наше сотрудничество, я вышлю по почте в ближайшее время. Всего доброго, Александр Викторович. Позвольте, я вас провожу. Граф Калинин открыл рот, но тут же его и закрыл. В глазах юриста граф увидел окончательно принятое решение, которое битюжин точно не изменит. Поэтому со вздохом, собрав свои бумаги, граф сухо попрощался и вышел из дома. Идя к автомобилю, он крутил в руках телефон, собираясь позвонить светлейшему князю. Такого рода информацию, как прекращение сотрудничества с ключевым юристом, до князя нужно было доносить немедленно. Вот только что сосмущало Калинина, и он не мог понять, что именно. Стоп. Граф застыл около своего автомобиля, и идущая по тротуару парочка с ворчанием обошла замерзшего человека. На руке неизвестного архимага огня был родовой герб, и этот герб принадлежал Разумовским.